Глава шестая. Барабанщик был пьян, барабанил бам-бам. Трубачи трубили, отрицателей топили. Гитарист играл, войско черное сражал. Вокалисты чисто пели, мы в атаке ахуи... <с> ну, вы поняли. С противоположного берега, словно черная волна, двигались тысячи отрицателей, закованных в броню. Для форсирования реки они использовали специально изготовленные плоты с массивными щитами по периметру. Щиты оказались непростыми. Судя по всему, они были изготовлены из того же материала, что и доспехи рыцарей, так как они с легкостью защищали отрицателей от пуль и заклинаний. Плоты уверенно скользили по воде, практически не давая возможности опрокинуть или потопить их. Я сжал зубы, чувствуя, что без потерь сегодня не обойдется. Сердце гулко застучало в груди, я громко приказал. «Огонь!» Оглушительный грохот гаубиц и треск пулеметных очередей слились в один страшный хор. Пули выбивали фонтанчики на водной глади. Снаряды заставляли воду взмывать к небесам, но чем дольше продолжался обстрел, тем ближе подплывали плоты. Наши же успехи были весьма сомнительными. Из сотни плотов мы опрокинули от силы десять штук. А это около двухсот потопленных отрицателей. Вроде бы неплохо, но на нас наступало аж две тысячи консервных банок. Огонь из всех орудий! Закричал я, призывая оторву. Мощный луч света испарил сразу три плота. Я перезарядился, дал новый залп, а за ним еще и еще один. На пятом залпе оторва взорвалась. Не беда ведь есть еще одна. Правда, пришлось подождать, пока левая кисть отрастет. Спустя минуту на пятом залпе прогремел новый взрыв, и оторв не осталось. Артиллерия без остановки полила по водной глади. Вода взлетала высокими фонтанами. Взрывы грохотали, наполняя воздух дымом. Гвардейцы осыпали свинцовым дождем наступающих. Пули рикошетили от брони рыцарей, высекали искры, но не могли нанести серьезного урона. Веренные мне околиты пытались поддержать бойцов, выплескивая в сторону противника ледяные стрелы и молнии. Они били по платам, стараясь их расколоть, однако все было напрасно. Спустя пять минут с начала боя На берег высадились первые отрицатели. Быстро сократив дистанцию, они устроили настоящую резню. Около 200 рыцарей на всех парах врезались в здания, внутри которых прятались мои ребята. Щепки полетели в разные стороны. Я собственными глазами видел, как на пути одного из отрицателей встал молодой гвардеец. Он отчаянно стрелял в приближающуюся громадину, Выпустив весь магазин, парень достал меч и бросился навстречу врагу. Отрицатель, не сбавляя скорости, насадил парня на стальную пику и отбросил его бездыханное тело, словно это была надоедливая мошка. «Я же не собирался отсиживаться за спинами ребят», а стоял с ними плечом к плечу, сжимая в руках выключатель. Черная лавина приближалась. «Пять шагов, три шага, один». Столкновение. Увернувшись от пики, я со всего размаха ударил выключателем, влив в него мощь жемчужины. Волна энергии выплеснулась наружу, смяв пятерых отрицателей, словно те были сделаны из фольги. Однако моя атака никак не изменила ход боя. Слева от меня стоял боец по фамилии Курбатов. Он попытался отбить щитом удар пики, однако удар был настолько сильным, что щит разлетелся на куски а пика отрицателя прошла насквозь через грудь парня. Курбатор захрипел, хватаясь руками за холодную сталь, и с ужасом, посмотрев на меня, рухнул на землю. Справа послышался мат. Один из ветеранов скинул гранату, надеясь хоть как-то замедлить врага. Черный рыцарь вогнал пику в живот старика, подняв его над землей, словно куклу. Боец, закашлявшись кровью, обмяк, выпустив гранату из рук. Раздался взрыв, подняв воздух с толп пыли. Осколки забарабанили по стенам и доспехам отрицателей, однако никто из этих выродков так и не подох. Чуть дальше Акалит отчаянно пытался остановить врагов ледяным барьером. Но отрицатель одним ударом проломил барьер, и с чудовищной силой расколол череп бойца, отбросив его в сторону. Акалит упал, нелепо взмахнув руками, и затих. Повсюду звучали крики ужаса и боли. Гвардейцы еще недавно полной решимости падали под безжалостными ударами рыцарей в черной броне. Отрицатели не знали ни жалости, ни усталости. Наши позиции стремительно превращались в братскую могилу. А еще этот леший, чертов психопат. Уверовав в собственное бессмертие, он рванул к самому берегу и рубился там с рыцарями кость в кость. Массивные пики не могли угнаться за юрким сопляком. Леха же то и дело ускользал от ударов и наносил собственные в сочленение брони. Подаренный мной кинжал с легкостью отсекал конечности, а если попадал в щель под шлемом, то голова отрицателя летела на песок. «Что тут скажешь?» Я гордился им и одновременно хотел набить ему морду. «Лишь бы Леха не подох, остальное ерунда». Я выхватил сразу два дракола и последовал примеру Лешего. Рванул навстречу противнику, без остановки нажимая на спусковые крючки. Каждый выстрел прожигал аккуратные отверстия в шлемах отрицателей, вырубая настоящие просеки в их рядах. Однако на два дырокола у меня было всего 10 патронов. Приходилось быстро перезаряжаться, скачая из стороны в сторону, как блоха. Ведь получить пику в бок очень не хотелось. В моменты перезарядки я крутил головой по сторонам и прислушивался к звукам. То, что я слышал, мне очень не нравилось. С каждой минутой криков и звуков стрельбы становилось все меньше. Если так пойдет, то всех гвардейцев перебьют, а нас лешим задавят числом. Я разрядил очередной барабан, прикончив еще четверых, и услышал громкий хруст. Посмотрев на дорокол, я увидел толстую трещину. Ну как же не вовремя! А что? И второй тоже сломался! Шик! Просто восхитительно! «Нужно выписать Семёнычу премию с занесением в личное дело. Бракодел, чёртов!» Слева на меня бросился отрицатель, отрывая от возмущений. Его пика со свистом устремилась к моей груди и почти коснулась её. Но я инстинктивно уклонился, зашёл за спину отрицателя и обеими руками вцепился в его шлем. С диким рыком я выкрутил шлем, чувствуя, как с хрустом ломается шея противника. Обмякшее тело рухнуло у моих ног. Не успел я сделать новый вдох, как справа пронеслась пика, зацепила мое плечо острием. Кровь из раны мгновенно пропитала рукав. Я зарычал от ярости и схватил на грудную пластину брони, лежащего рядом отрицателя. Со всей силы я рубанул пластиной по шее противника. Голову срезать не удалось, а вот сломать позвонки вполне себе. Черный рыцарь рухнул на землю и забился в конвульсиях. Звериное чутье закричало об опасности, заставив резко уйти в сторону. Пика вспорола воздух там, где только что была моя голова. Уйдя в кувырок, я поднял с земли валяющийся выключатель, а через мгновение опустил его на шлем отрицателя. Кровь из щели забрала, брызнула тугой струей прямо мне в лицо. Ругаясь, я активировал конгломерат граммовержца, желая как можно скорее закончить эту бойню. По телу прошлись разряды молний, многократно ускоряя движение. Я ринулся в гущу врагов, разбрасывая их в стороны мощными ударами. Выключатель пожирал жемчужины, словно голодный беспризорник, выбрасывая во все стороны волны силы, которые сметали отрицателей. Черные доспехи трещали под ударами молота. Мое тело от нечеловеческой перегрузки также трещало, начиная постепенно сдавать. Мышцы рвались, сознание мутнело от боли и усталости. В какой-то момент я упал на землю, не в силах даже пошевелиться. На мое лицо упала тень. Массивная фигура отрицателя занесла ногу, чтобы размозжить мою голову. Я лишь слабо улыбнулся, не в силах пошевелиться. Попытался дотянуться до Гали, но не успел. Судьба сыграла злую шутку, правда, не со мной. Послышалось оглушительное хрюканье. Из облака дыма вынырнул хрюн. Двухметровая псина с массивной пастью протаранила головой отрицателя. А когда тот рухнул на землю, пес принялся трепать его из стороны в сторону. Затем хрюн весело повизгивая поднял лапку и мощной струей зеленой кислоты помочился на рыцаря. Броня мгновенно начала плавиться и течь, словно горячий воск. «Шерстяной засранец!» — усмехнулся я, чувствуя, что слюнявая морда ткнулась в мою щеку. «Когда выберемся отсюда, обещаю отвезти тебя в ресторан». Хрюн весело гавкнул, хитро прищурив глаза. «Поймал тебя на слове!» Послышался хлопок, и пес исчез в синеватой вспышке. Перед глазами все поплыло, и я почувствовал, что вот-вот потеряю сознание. Мокрая от крови ладонь легла мне на лоб, после чего по телу прокатилась приятная прохлада. «Ты че там? Подыхать собрался, что ли?» — спросил леший, из рассеченного лба которого лились ручейки крови. «Только после тебя», — улыбнулся я, а в следующую секунду леший рывком поставил меня на ноги. «Командир должен быть примером для бойцов. А ты лежишь, отдыхаешь!» — пошутил Леха, толкнув меня плечом. Секундой спустя он посерьезнел. «Я даже не мог представить, что тут будет такая мясорубка!» «А ты как хотел. Мы все-таки на войне!» Через силу улыбнулся я и осмотрелся по сторонам. «Куски тел, кровь. Одним словом, все точно так же, — как было на момент нашего прибытия, за одним маленьким исключением. Ранее тут были тела бойцов Климова, а сейчас умирали мои люди. Я на долю секунды призвал Галину, отобрал у нее всю накопленную ману, после чего отправил девочку обратно в чертоги разума, а сам передал весь запас энергии Лешему. «Лех, спаси как можно больше бойцов», — попросил я друга. «Хорошо, но для этого придется воспользоваться силой ног!» — улыбнулся леший. «Если будешь пинать по яйцам гвардейцев, то вряд ли они поправятся». «Ха-ха-ха! Да нет! На этот раз я просто буду очень быстро бегать, вырывая жизни бойцов из лап костлявой!» Расхохотался леший, и пулей рванул к горящему дому, со стороны которого слышался раздирающий вопль раненого. Спустя час я узнал, что из тысячи гвардейцев в живых осталось немногим меньше шестиста. Однако из шести сотен сражаться могли хорошо, если двести человек. Остальные же были тяжело ранены или искалечены. А еще я потерял четверых околитов из пяти. Последний лишился глаза и ходил с черной повязкой, как пират. Пройдя по улице Заречной, Я увидел десяток гвардейцев, намертво пришпиленных к стенам домов массивными пиками. Их тела слабо подергивались в предсмертных конвульсиях. «Нет, так дело не пойдет!» — зарычал я, сжав кулаки так, что костяшки побелели. Мимо меня пробежал лейтенант. Как его звали, я понятия не имел, но это и не важно. Поймав его за руку, я стальным тоном отдал приказ. «Немедленно запроси подкрепление! Следующую атаку мы не переживем, понял?» Лейтенант лишь коротко кивнул и убежал выполнять приказ. Быстрым шагом я направился к ближайшему полуразрушенному дому, спустился в его темный пыльный подвал и сосредоточился, потянувшись к потокам маны. Мои пальцы заскользили по каменной стене, выводя на ней сложные магические руны телепортационного круга. Как только круг был сформирован, Я извлек из пространственного хранилища телепортационную костяшку и мгновенно переместился в подворотню Хабаровска. Здесь было тихо и мирно. Люди вокруг шли по своим делам, болтали и улыбались. Будто в 50 километрах отсюда не разгоралась война, которая могла вскоре докатиться и до их порога. Я тяжело вздохнул и направился в городской зоопарк. А точнее, в городской бестиарий. У входа меня остановил контролер в серой форме, с недовольством осмотрел с ног до головы и буркнул. «Ты грязный как черт! Сперва помойся, а потом приходи!» Я не стал с ним спорить, молча шагнул вперед, крепко схватил его за грудки и резко ударил лбом в переносицу. Контролер крякнул и упал на землю, зажимая руками сломанный нос. Я быстро заскочил внутрь зоопарка и постарался раствориться в толпе, хотя это было невозможно. Лишь я здесь был в крови с головы до ног. Что и говорить, белая ворона, а точнее красная. На полном ходу я направился к клеткам с самыми жуткими существами. Слева от клеток, рабочий в серой робе, катил тележку с навозом. В навозе торчали перья чудовищ, остатки кожи, острые когти, и огромные клыки. Я остановил работягу и сунул ему в руку тысячу рублей. «Покупаю дерьмо по цене шоколада», — пошутил я и принялся копаться в зловонной куче, тщательно отбирая нужные образцы. Рабочий поморщился и пробормотал. «Фу, барин! Ну и увлечение у вас! Жуть какая!» «Захочешь жить и не так раскорячишься!» Философски ответил я, набивая карманы перьями, клыками, когтями и кусками кожи. Извозившись в зловонной куче, я сумел добыть три десятка крупных перьев, десять длинных когтей, пару кусков грубой кожи и три массивных клыка. От созерцания трофеев меня отвлек утробный рев. Повернувшись к клетке, я увидел многоголовую тварь, напоминающую гидру. Ростом около трех метров. Массивные змеиные головы на длинных шеях, толстые лапы, хвост с шипастыми гребнями. Одним словом, не тварь, а загляденье. Я повернулся к рабочему и схватил его за грудки. «Если достанешь мне кусок кожи этой абразины, дам десять тысяч». Рабочий расплылся в волчной улыбке и убежал, заголосив. «За десятку я тебе целую шкуру принесу! Зверушка недавно поленяла!» Через минуту в моих руках оказалась двухметровая шкура, покрытая чешуей и пахнущая болотом и сыростью. Не успел я осмотреть добычу, как в ворота зоопарка ворвались полицейские, ведомые контролером со сломанным носом. «Вот этот скот! Сломайте ему ребра!» Гундоса завопил контролер. Я улыбнулся, крепко сжав шкуру гидры, и тут же телепортировался в село Могилевка. Облегченно выдохнув, я удовлетворенно посмотрел на образцы, понимая, что они помогут нам хоть как-то уравнять шансы в грядущей битве. Но поэкспериментировать мне не дали. Рация ожила треском. Голос генерала Вяземского звучал сквозь помехи холодно и официально. Тш. Граф Черчесов, поздравляю с боевым крещением. К сожалению, подкрепления выделить не могу. Приказываю держаться своими силами. «Удачи вам!» Рация щелкнула, и наступила мертвая тишина. Я стиснул зубы, чувствуя, как меня переполняет злость. «Интересно, где же красномундирники?» «Поди, эти имперские прихвостни не участвуют в сражениях, а лишь охраняют дрожайшую задницу нашего Ивана Васильевича». «Держимся, твою мать!» — процедил я сквозь зубы. Я призвал мимо, который мгновенно принял форму сокола и взмыл в небо. Сосредоточившись, я направил его к противоположному берегу реки, туда, куда прибывали новые отряды отрицателей. Картина, которую мне показал сокол, была, мягко говоря, катастрофической. Бойцы в тяжелой черной броне тянулись по дороге к реке аж до самого горизонта. Я насчитал около пяти тысяч воинов, готовых обрушиться на нас со дня на день. Сердце торопливо застучало, подгоняя меня незамедлительно действовать. Вернувшись в реальность, я мрачно пробормотал. Если так и дальше пойдет, к вечеру мы все будем мертвы. Выбежав на улицу, я прислушался к своим ощущениям. За спиной ощутился мощный всплеск манны, Я тут же рванул в ту сторону. Леший склонился над бойцом с оторванными по колено ногами и вливал в него зеленоватую энергию, от которой раны тут же начали затягиваться, а кровотечение остановилось. Рядом с ним стоял лейтенант, которому я приказал вызвать подкрепление. Подбежав к ним, я тут же обратился к лейтенанту. «Срочно собери всех выживших и перебрось на западную сторону улицы». «Укрепляйте позиции и готовьтесь к обороне. Сосредоточь бойцов в одном месте, понял?» Стальным тоном произнес я. «Будет исполнено! А вы, граф?» Спросил лейтенант с тревогой и посмотрел так, будто видит меня в последний раз. Я улыбнулся, стараясь выглядеть спокойнее, чем был на самом деле. «Я? Конечно же, остановлю наступление. Что еще мне остается?»